Глава 15 Винансио и Далва росли вместе. Они играли на улице еще в том возрасте, когда мальчики и девочки скорее терпят друг друга, чем привлекают. Далва считала Винансио очень странным, а его семью еще более странной. Его отец всегда разговаривал резко, раздавал слишком много приказов, Пытался довести до скандала любой разговор. Винансио всегда молчал, словно сдавленный невидимыми тисками. Всегда был на чеку. Завидев вдалеке отца, он бросал всё и бежал к нему навстречу, чтобы не подпускать его близко к друзьям. Винансио стыдился его грубости. Очень часто ему хотелось, чтобы отец просто исчез. Он страдал от невыносимой тоски по такому отцу, которого у него никогда не было. Со временем жить вместе с отцом становилось всё более опасно. Тягучая ненависть наполняла всё вокруг. Возникало желание чем-то навредить отцу. Он хотел причинить ему боль, которую испытывал сам. Мать Винансио, Донна Инес. Где-то в глубине своего истерзанного сердца почувствовала, что сын нуждается в покое. Она отправила Винансио за много миль от дома к своей единственной сестре, очень ею любимой и совершенно одинокой. Там он и остался жить, окруженный уютом и заботой, однако сердце его не знало успокоения, не умело чувствовать радость. Не забывала годы, проведенные с отцом. Сеньор Жозе хотел вернуть сына домой. Не мог смириться с тем, что Винансио уехал к тетушке, ревел от ярости. Пусть, думала Донна Инес, муж изливал на нее всю свою злость, и никого не было рядом, чтобы помочь ей нести этот тяжкий крест, жить с этим грубым, несчастным мужчиной. Она терпела долго, молчала, пока однажды, не сказав ни слова, не собрала чемодан и не уехала к сыну. Сеньор Жозе дико кричал, бесился, угрожал, но донна Инес послала его к чёрту и сделала так, как решила. Брошенный и одинокий сеньор Жоза с годами стал еще невыносимее. Он делал все медленно. Молча, отравляя себя злостью, которую копил в себе. Ни с кем не разговаривал. Глухие стены эхом возвращали ему боль от того, что его никто не любил. Никого рядом. Когда сеньор Жозе совсем сдал, обессилел так, что не мог даже встать с постели, Инес и Винан все увернулись домой. Женщина безропотно взяла на себя заботы о муже. Обращалась с ним уважительно, но держалась отстраненно и постоянно повторяла, что сделала бы то же самое даже для уличного пса. Не жалуясь, она ухаживала за лежачим больным, зная, что ее милосердие найдет место в сердце Бога, и черпала силы из этой уверенности. Сын вернулся вместе с матерью, чтобы заняться столярной мастерской. Он ничего не умел старался не вмешиваться в дела отца, а теперь нужно было срочно учиться ремеслу. Они с матерью зависели от этого дохода, от денег, которые сеньор Жозе, даже с недаемой ненавистью покинутого мужа и отца, всё же продолжал добывать. Было нелегко снова оказаться в этом доме, увидеть немощного и нуждавшегося в помощи отца, который больше не мог терзать винансио своей грубостью, Колкими словами. Прикованный к постели, ставший пленником своего тела, глаза его всегда влажные, будто вымаливали прощение, жадно следили за движениями сына, и смотреть в них было для Винансио даже тяжелее, чем выносить все приступы ярости отца вместе взятые. Он не знал, что чувствовал. Но знал, что больше уже ничего нельзя изменить. Они потеряли друг друга навсегда. Никогда им не искупить вину друг перед другом, никогда не забыть. Не было слов, не было нежности, не было желания обнять отца, чтобы вернуть его в жизнь. Но было невыносимое стремление обоих находиться рядом, думать, что еще не поздно, исправить всё, чем они не стали друг для друга. Запертые в ловушке нелюбви — Они жили, словно связанные этой любовью. Винансио вернулся возмужавшим. Суровые черты лица, загорелая грубая красота. Глубоко посаженные глаза, наполненные печальным одиночеством, никого не подпускали слишком близко. Казалось, внутри у него шла какая-то борьба. Борьба заранее уже проигранная, без победителей без перерывов и без конца. Все дни он проводил в мастерской, твердо решив выучиться ремеслу. Старик Амин, много лет помогавший его отцу, охотно обучал юношу работать с деревом, резать, шлифовать, строгать, склеивать, забивать гвозди. Винансио имел не только терпение, но и талант. И пока руки его были заняты работой, Душевные бури отступали с каждым ударом молотка, гасились звуками пилы, превращались в древесную стружку. Окна мастерской выходили на улицу. Широкие двери были открыты, чтобы проветривать помещение от запахов и пыли. Любой прохожий мог видеть, как создавались тумбочки и стулья, как старая мебель получала новую жизнь, как рождались детали. Обычно кто-нибудь всегда останавливался полюбоваться искусностью столеров, тем как красота обретала форму вещей. И у многих возникало желание купить понравившиеся столы, кровати, комоды. Возможно поэтому, когда Далва замедлила шаг и остановила взгляд на том, что происходило внутри, Винансио не сразу осознал, Какое впечатление произвел на девушку? Она смотрела именно на него, охваченная каким-то необъяснимым волнением. Удивительное замешательство. Прошло некоторое время, прежде чем она узнала в этом юноше того странного мальчишку из детства. Он вернулся. Далва не отводила взгляд, и это заставило Винансио прервать работу — и тоже посмотреть на неё. Тот момент, когда они увидели друг друга, их захлестнуло какое-то смятение. Тела напряглись, словно под воздействием магических волн, ветров, пролитых вод. Тогда и зародилась их любовь. Они не сделали ничего, не сказали друг другу «привет», не улыбнулись, не подали друг другу никакого знака, ничего. Далва лишь заметила, что поднос, про который она совсем забыла, опасно накренился, и импады вот-вот окажутся на тротуаре. Неуверенным шагом она продолжила путь к магазину отца. Винансио бросил инструменты и подошел к двери посмотреть, как Далва удаляется. Впервые за всё это время он не пожалел, что вернулся.